Слова. Четвертое. Дом Карнелии Престиградианы. Затем Апиява дорога. Бегство. Кровь. Повсюду кровь. Лужи крови. Много. Отрубленная кисть руки. Еще одна с серебряным перстнем, который никто не потрудился снять. И труп. Это фульминат. Чернокожего телохранителя Алексея Виктора буквально изрубили на куски. Несколько часов назад интерьер этого дома был одним из самых блестящих в Риме. Множество слуг следило за его чистотой, каждая вещь произведение искусства, каждая вещь на своем месте. Войди и окунешься в атмосферу утонченной роскоши, в атмосферу утонченных удовольствий. Дом, в котором хозяин чувствует себя богом. Теперь здесь, как на бойни рядом с бычьим форумом. Бычий форум, римский рынок, где торговали скотом. Карнелия, замирая в ужасе, делает шаг и едва не падает, поскользнувшись на заляпой кровью мозаике. Она огорп отхватывает патрицианку и отодвигает в сторону. Его короткий меч покидает ножные короткий широкий меч. Таким не сражаются, таким убивают внезапным ударом. Выросшая и живущая среди воинов Карнелия разбирается в оружии. Не проблема, что меч от пущеника не хорош для сражения. Драться не с кем. Дом пуст. Все, кто здесь был, ушли или сбежали или умерли. В человеке много крови, а здесь ее столько, что хватило бы на десятерых. Кровь везде, на мозаичном полу, на стенных фресках, в коридоре, в привратницкой, в атриуме. Черепки разбитых вас плавают в крови, вода в имплювии даже не розовая, а красная. Имплювий — квадратный бассейн в центре атриума, как раз под окном в крыше. В ней плавает мертвая девушка, рабыня, которую Карнелия привезла с собой в Сирию из Рима, а из Сирии обратно в Рим. Карнелия ее очень ценила, красивая и умелая. Лучше нее никто из чейледи Карнелии не мог уложить волосы. Во внутреннем дворике мертвый раб, еще один на галерее второго этажа. Из кухонного закутка запах горелого мяса. Старая толстая рабыня Карнелия помнит ее еще молодой, лежит на решетке. Ее убили ударом в спину. Угли под решеткой погасли, их залило кровью. Что теперь, Домна? спрашивает Анагар. Карнелия видит, что он нервничает. Один из его людей возвращается, шепчет на ухо в жаку. Тот дергает изуродованной щекой. Притерианцы, говорит он, это они. Что делать, Домна? Видно, что он уже не рад, что предложил помощь. Претарианцы — это не вигилы, это гвардия, император. Так можно запросто без головы остаться. Подожди, Корнелия одна поднимается наверх в спальню. Ее вещи так и лежат нераспакованные. Ничего особо ценного, платье, немного золота, драгоценности все на ней». старинное запястье из умруды и рубина в красном золоте заляпано кровью. Карнелия садится на ложе и зачем-то обтирает запястье простыней. Золоченые амуры хихикают по углам ложа. Карнелии хочется плакать, но нельзя. Она дочь гардиана, дочь и внучка императоров. Она не будет плакать. Она будет драться. Корнелия срывает с себя роскошную столу, драгоценности, заворачивает все в шелк, сует в сумку. На комоде ее дорожное платье. Все уже выстирано, отглажено. Внизу простые удобные сандалии. Корнелия переодевается, сама, без слуг. Это непривычно и отнимает довольно много времени. Сумку с драгоценностями на пояс и кошелек. Корнелия сбегает вниз, раздевает. В атриуме топчутся головорезы Анагра, ничего не трогают, ждут. Теперь в конюшню. Там никого, из людей. Зато все лошади на месте, в том числе кони Алексея и Анастасии. Ясли полны. Белая кобыла Карнелии ржанием приветствует хозяйку. Сердце Карнелии пропускает удар. Неужели Алексея и Анастасию схватили? Держи, друг. Корнелия сует в жесткую ладонь отпущенника тяжелый кошель. «Мне нужно загород. Поможешь мне?» Здоровяк взвешивает на ладони кошелек. «Это очень много, домно!» Но отдавать кошелек не спешит. «В конюшне лошади, — говорит Корнелия, — пусть оседлают на всех. И оставь кого-нибудь присмотреть за домом. Рабы вот разбежались». «Вернуться, — уверенно говорит отпущенник. Получив деньги, он заметно оживился». «Я распоряжусь, чтобы тут прибрались, пока тебя не будет». Последняя фраза звучит уже не очень уверенно. «Претарианцы», Август. «Похоже, брат не рад твоему приезду». «Это не он, это мачеха», — говорит Корнелия. «Все образуется». Сама она не верит сказанному. Это слова для Анагра. Кто знает, вдруг он решит, что продать ее выгоднее, чем помочь. Даже если брат узнает, что изменится. Отец говорил, у «Принцепса» нет ни друзей, ни родственников, только подданные, союзники и враги. «Анагр, мне надо к Капиевым воротам. И дальше по дороге еще милю. Там поместье моего деда. Знаешь где?» «Кивок». «Там мои друзья», — говорит Корнелия. «Проводишь меня?» «Еще один кивок». «А что за друзья? Надежны?» «Вопрос понятен». Когда ты в немилости у власти мужчих, друзья как-то сами собой улетучиваются. Легионеры, первый германский, его легат ближайший друг моего мужа, он не предаст. Человек, которого убили у ворот чернокожий, он был телохранителем у этого легата. Тело самого легата в доме нет, надеюсь, он ушел. Или его увели. Отпущенный к пристально смотрит на патрицианку. Даже если это и так говорит Карнелия. Первый германский. Там у меня много друзей. Карнелия очень хочет в это верить. Я еду туда. Там точно есть твои друзья. Или ты просто так думаешь, интересуются Анагор. А почему ты спрашиваешь? В свою очередь интересуются Карнелия. Потому что я легко мог бы спрятать тебя здесь, в Риме. Воля Владык переменчива. Глядь и ты опять в фаворе. Только не у моей мачехи, думает Карнелия, но вслух говорит. «Я могу рассчитывать на Первый Германский, на весь легион. Они не предадут своего легата». «Даже если им предложат денег?» Анагар проявляет неплохое знание солдатской психологии. «Их не подкупят», — отвечает Корнелия. «Первый Германский — это варвары из-за Донубия. Легат — их природный вождь, Рикс. Половина легиона — его родичи». «Не совсем так, но какая разница? Ей надо просто убедить Анагра». Мачеха сказала: «Велю тебе не покидать Рим. Скорее всего, стража у городских ворот уже получила соответствующее распоряжение. Без Анагра ей будет трудно выехать из Рима. Трудно и опасно. А Анагру она уже верит. Его люди подонки, воры и убийцы. Они пришли в богатый дом, полный сокровищ, и не грабят. Значит, Анагр держит их в кулаке. Он выведет ее из вечного города.» Варвары задумчиво произносит Анагор. Думаю, они умеют драться. Спроси об этом у персов, которых они били. В голосе Карнелии гордость. Что ж, говорит отпущенник, я помогу тебе добраться до них. Рассерженные германцы в Риме – это будет весело, а? Квериты. Много шума и без порядка. Вряд ли приятеля Анагора Квериты граждане. Однако шутка говоря им нравится. Еще бы, там, где много беспорядка, можно очень неплохо поживиться. Ты и ты, грязный палец со сплющенным ногтем тычет в двух громил. Останетесь здесь, этот дом на вас. Остальные седла от коней. Меня могут ждать на воротах, честно предупреждает Карнелия. «Домна, найдется ли у тебя парик попроще, и пала подлиннее интересуется Анагар? Есть? Тогда не вижу сложностей. Если и будут, то пара монет на глаза, и зрение городской стражи станет не лучше, чем у кротов». Не успела Клепсидрова Атри отмерить половину часа, как небольшая кавалькада покинула дом. Миновав храм Венеры, всадники весьма подозрительного вида проехали под акведуком, распихали народ на триумфальной улице и, оставив справа большой цирк, свернули на Аппиеву дорогу. У ворот проблем не возникло. Никто не обратил внимания на кучку мрачноватых мужчин, сопровождавших закутанную в темную шаль рыжеволосую женщину. Напоминаю, что римская шаль Паула. Это такой здоровенный кусок ткани, в который женщина может завернуться с ног до головы. Когда они отъехали достаточно далеко, Карнелия с удовольствием сбросила парик одной из бывших возлюбленных своего отца. Я освобожу тебя, любимый, мысленно поклялась патрицианка. Так и будет, обязательно освободит, даже если Алексея тоже схватили, все равно. Корнелия не очень хорошо знала германцев-легионеров, пожалуй, только префект Трогус был ей знаком. Но она много слышала о них и от мужа, и от Алексея с Анастасией. Если затронута их честь, никакое золото не остановит варваров. Хотя золото тоже не будет лишним, Корнелия прихватила с собой банковские обязательства мужа. Эти куски кожи с цифрами и оттисками печатей стоили дороже, чем дом в центре Рима, унаследованный Корнелией по завещанию отца. Если понадобится, Корнелия будет очень, очень щедрой. Как жаль, что юный император ее брат. С разгневанными варварами за спиной Корнелия могла бы, пожалуй, позаботиться о смене династии. Подумала и невольно улыбнулась. Пока у нее нет ничего, кроме кучки городских разбойников, которых подарила фортуна. И все, чего ей по-настоящему хочется, это вернуть мужа. Боги Рима, помогите мне! Клянусь, я этого не забуду. Они свернули на боковую дорогу. Она была поуже Апийевой, но тоже хорошая. Отец позаботился о том, чтобы к Вилле можно было проехать даже в распутицу. Отец. Карнелии захотелось плакать, но она уже в который раз справилась. Копыта весело цокали по мостовой, а нагр ехавший впереди вертел головой, пытаясь что-то разглядеть между подступивших к самой дороге деревьев. Он беспокоился. Почему? Корнелия спросила и получила в ответ, потому что на дороге пусто. Ни людей, ни повозок. Их небольшой отряд въехал на мостик, перекинутый через мелкую речушку. Лошади косились на воду. Корнелия вспомнила, что перед выездом их не напоили. — Мне не нравится здесь, — проворчала Нагр. — Боги одарили меня хорошим чутьем, поэтому я до сих пор жив. Ну ж, эту ошибку богов исправить не трудно, раздался уверенный голос с чужеземным акцентом. Буквально в одном мгновении на пустынной дороге появилось сразу очень много людей в странных пятнистых плащах. Карнелия испуганно вцепилась в поводья, но тут же расслабилась. Под плащами она увидела доспехи легионеров и широкие кожаные пояса. От которых варвары Алексия не пожелали отказаться, даже перейдя на службу империи. Головорезы Анагры схватились было за оружие, но поспешно убрали руки, увидев направленные в их сторону наконечники стрел. Довольно, резко произнесла Карнелия, сбрасывая с головы Паллу. Дом на Карнелия. Предводитель германцев, светловолосый, похожий на Аполлона красавец, которого Карнелия не раз видела в доме мужа. Как же его зовут? Приветствие тебе. Патрицианка запнулась. Ах, визра! В синих глазах Варвара читалась ирония. Кентурион пил второй кагорты первого германского легиона. Очень непромедчиво дома путешествовать одной в это неспокойное время. «Я не одна!» — отрезала Корнелия, заслужив благодарный взгляд Анагра. «Эти люди оказали мне большую услугу!» «Надо же!» — иронии в глазах прибавилось. «А на вид сущие разбойники!» «Разбойники?» — Корнелия была готова вспылить, но вовремя вспомнила. Эти германцы — ее единственная надежда. «А сам ты кто?» — кентурион пил Ахвизра. «Сколько раз ты нарушал законы Рима?» Сдается мне, ты даже на кресте успел повисеть. Было дело, — охотно согласился Ахвизра. А сейчас, Домна, я бы предложил тебе поторопиться. Ты ведь не хочешь опоздать к обеду?» Несколько секунд, и дорога вновь опустела. Германцы будто растворились в лесной зелени. Один лишь Ахвизра по-прежнему стоял на дороге. Нет, уже не стоял. Легкой рысцой двигался по направлению к вилле. Домна, Анагар поравнялся с Корнелией. Мы все еще нужны тебе. Я еще недостаточно отблагодарила тебя, ответила патрицианка. А я не люблю оставаться в долгу. Всегда в долгу перед твоей семьей, сказал отпущенник. Я позабочусь о твоем доме. Развернул коня, махнул своим людям и поскакал в сторону Апийевой дороги. Корнелия послала лошадь в голоп и догнала Ахвизуру. Скажи мне, Кинтурьон, не сейчас, домна. Мне известно, что Гинах, он назвал мужа на варварский манер, но Карнелия не стала его поправлять, попал в беду. Но не думаю, что такие серьезные дела следует обсуждать на бидву. Откуда ты знаешь, что мой муж попал в беду? Кто тебе сказал? Ты, германец, говорил чуть задыхаясь. Кобыла патрицианки теперь шла крупной рысью, и бежать с ней наравне было нелегко. Я знаю, что Гиенах жив, ведь ты любишь его, а смерть любимого человека скрыть невозможно. Карнелия кивнула, соглашаясь. А будь он свободен, продолжал Год, то не отпустил бы тебя одну с этими услужливыми людьми. Не беспокойся, госпожа, я давно знаю Гиенаха. Те, кто обходился с ним без должного уважения, непременно раскаивались в этом. Невозможно оживить мертвого человека. Все остальное можно исправить. Он хотел подбодрить Корнелию, но получилось наоборот. Она вспомнила слова мачехи о том, что Геннадия завтра казнят, и расплакалась. Ахвизра не стала ее утешать, только прибавил шагу и вскоре лез, Уступил место ровным линиям олив, а впереди показалась белая высокая арка — вороты виллы. А у ворот слезы Карнелии мгновенно высохли. Она даже закусила губу, чтобы сдержать нахлынувшие чувства. Никогда бы Карнелия Преста Гордиана не подумала, что может так обрадоваться этой женщине, словно сестре. Подумать только, она дочь и внучка императоров, сестра Гитеры. Карнелия негромко засмеялась, заработав удивленные взгляды Хвизеры. Женщина у ворот взмахнула рукой, и белый голубь взмыл в небеса, взлетел, описал полукруг и полетел в сторону Рима. А женщина повернулась и махнула Карнелией рукой. Да, патрицианка не ошиблась, это Анастасия. Значит, они спаслись. Значит, Алексей жив. Карнелия не подумала о том, что Алексей мог пожертвовать собой, чтобы спасти жену. Могла бы подумать, но не захотела.